Глава третья. Крит. Год тому назад. Замысел госпожи Рябовой был нелегким для исполнения, зато обещал произвести эффект. Знакомство с ней должно было поразить Корнеева, а еще лучше потрясти. Следовало скрыть свой возраст, принадлежность к среднему классу, а не к элите, некоторые огрехи во внешности, весьма прозаическую профессию и неблагозвучную фамилию. Феодора даже к среднему классу относила себя с натяжкой. О внешности и говорить нечего. Вокруг Владимира вились юные модели, дочки новых русских, восходящие эстрадные звездочки. Они словно нарочно съехались на Крит именно сейчас, чтобы помешать Феодоре. «Ну, она не лыком шита». Отсутствие природной красоты и больших денег, а теперь и молодости, проведение наделило ее незаурядным умом, изворотливым, блистательным, цепким, как дикий плющ. Главное зацепиться, а там уж она обовьет смертельными петлями, не отдерешь. На осуществление плана госпожи Рябова отвела себе неделю. Медлить ни к чему, но и торопиться следует с расчетом, выверяя каждый шаг она приступила к тщательному изучению поведения корнеева где когда и как он проводит время какие у него привычки долго ли он спит и что ест феодора часами наблюдала из-за черных очков за молодым человеком незримой тенью скользила за ним повсюду она изучила его маршруты меню окружения и распорядок дня Господин Корнеев, естественно, не замечал Феодоры, как он вообще не замечал женщин. Разговаривая с ними, сталкиваясь на пляже или в ресторане, по их инициативе, молодой повес осмотрел на дам стеклянным взглядом, отдавая дань вежливости. Все его существо при этом выражало нетерпение. — Когда же ты уберешься, наконец, прелестная обольстительница? Твои чары бессильны, ты меня утомляешь. Эта мысль настолько ясна и явно читалась на его лице в каждом его жесте, что девушки терялись, приходили в замешательство и долго еще оставались в недоумении. Затем отступали, чистили перышки, перестраивали ряды и шли в новую атаку. Феодора отвергла столь вульгарный путь к сердцу избалованного мужчины. Она прислушивалась к каждому его слову, к каждому вздоху, подмечала каждую легкую тень, пробегающую по его лицу, каждую гримасу неудовольствия, каждую улыбку, настолько, насколько условия позволяли сделать это незаметно. Она открыто пронизывала интригующими взглядами охранника, минуя хозяина. Господин Корнеев, присыщенный увеселениями, стремился к уединению хотя бы относительному. Он часами пропадал в Ираклеонском музее, ездил в пещеру, где по преданию родился Зевс, осматривал византийские монастыри и венецианские крепости. Но особенно его влекли Минойские развалины, остатки знаменитого Кносского дворца лабиринта и его история. Согласно легенде, критский царь Минос был сыном финикийской царевны Европы и бога Зевса. Бог воспылал страстью к красавице, обратился в белого быка, похитил девушку и доставил ее на Крит. Очевидно, священное совокупление с быками стало традицией в семье Миноса, так как его супруга Пасифая последовала примеру свекрови и сошлась с богом Посейдоном, который тоже принял образ быка. От этой связи появился на свет Минотавр, чудовище с туловищем человека и головой быка. Миносу пришлось искать выход из положения. Он выстроил огромный подземный лабиринт, погруженный во мрак, и заключил туда свирепого родственника. Минотавр питался исключительно человеческим мясом, поэтому Кносской владыка обязал Афины поставлять ему регулярно по семь юношей и девушек, дабы накормить чудовище. От этой страшной дани Афины смог избавить герой Тесей с помощью Ариадны и ее путеводной нитью он проник в лабиринт и убил Минотавра. Та же волшебная нить помогла победителю выбраться из запутанных подземных переходов. Что это? зловеще красивая сказка или невероятная быль? Еще Гомер упоминает в своей Илиаде царя Миноса, который правил в городе Кноссе задолго до Троянской войны. Но Илиада не исторический трактат а литературное произведение, рожденное воображением автора. Именно так склонны были считать ученые. Кто же всерьез воспринимает мифы и сказания? Великие сражения и путешествия, фантастические подвиги, боги и герои, все это всецело плоды вымысла. Так ли? Не согласился с общепринятым мнением Генрих Шлиман. Он поверил Гомеру, и обнаружил в Малой Азии развалины Трой. Шли годы. Состоятельный любитель древностей Артур Эванс, вдохновленный примером Шлимана, решил, раз легендарное Трое существовало на самом деле, то мог существовать и Кнос. В начале XX века он начинает раскопки на острове Крит и обнаруживает колоссальный дворец-лабиринт. Открытая Эвансом цивилизация – явно не была греческой, и археолог называет загадочную культуру Минойской по имени мифологического царя Миноса. Как бы там ни было, а Минойские росписи и художественные изделия пронизаны мотивами поклонения божеству быку, ему приносились обильные жертвы, в том числе и человеческие, Игры с быками, изображенные на минойских фресках, носили отнюдь не развлекательный характер, как, например, испанская корида, а имели четко выраженный ритуальный смысл. До сих пор непонятно какой. Минойская письменность так толком и не расшифрована. Нет однозначного объяснения и причин гибели этой цивилизации. Природная катастрофа, иноземное вторжение, гнев богов – Нераскрытые тайны продолжают привлекать людей. На развалины Кносского дворца приходят толпы туристов. Вот и господин Корнеев не исключение. Феодора внимательно изучила наряды ушедших в небытие минойских дам. Любили те женщины хорошо одеться, накраситься, знали толк в украшениях, да и парикмахерское искусство было у них превосходно развито. Сама Рябова не в моде предпочитала простоту, изысканную элегантность и мягкие нюансы. Женщины древнего Крита являлись ее полной противоположностью, судя по настенным росписям, они обожали пышность, роскошь и пестроту красок. Дамы забытых времен явно злоупотребляли косметикой, носили одежду, подчеркивавшую линию бедер, утягивали до талию и оставляли практически обнаженной грудь. Широкие юбки с воланами и оборками, тесный жилетик с безмерно глубоким вырезом, откуда выглядывал бюст, множество драгоценностей на руках и шее, сложная прическа с диадемами и шпильками, вплетенными бусами, перевитая цепочками. Вот праздничное облачение минойской кокетки. Можно было бы говорить о влиянии ярких красок неба, цветущих садов и моря или традиций Востока, если бы истинные корни минойской культуры были известны. Итак, 5 из отведенных госпожой Рябовой дней на осуществление ее цели истекли. Еще два она потратит на приобретение необходимых атрибутов для предстоящего действа. Феодора еще не до конца представляла себе, как все произойдет. Она уповала на импровизацию, вдохновленную атмосферой древнего Крита, аурой легендарных развалин и витающим в сухом, жарком воздухе духом загадочной и жестокой игры, божественных приключений, ритуального священнодействия. Лежавший в руинах Кносский дворец — не просто бывшее жилище царя Миноса. Это логово мифического чудовища, место жертвоприношений, мрачный мистический лабиринт, куда с содроганием спустился афинский царевич Тесей, чтобы убить минотавра. Без помощи женщины он был бы обречен на гибель. Блеск золота, запах крови, страх, отчаяние и любовный порыв, дыхание тайны всё еще не выветрились из этих тысячелетних камней. Их все еще можно ощущать здесь среди остатков красных колонн, крипт и настенных росписей. Великие и жуткие тени все еще блуждают по раскопкам, так и влечет суда туристов. Оттого и приходит сюда снова и снова господин Корнеев, внешне столь похожий на минойского принца или жреца. Впрочем, в Кноссе кажется, светская и духовная власть осуществляла с одним лицом. «Может быть, Владимир раньше меня догадался, почему его волнуют Минойские руины?» — шептала Феодора, бродя по шумным пыльным базарам от прилавка к прилавку из магазина в магазин. «Если нет, я подскажу ему». К исходу дня Она наполовину опустошила свой счет, снимая по карточке накопленные деньги и тут же тратя их. Игра стоила свеч. Осуществление этого замысла поможет госпоже Рябовой никогда больше не заботиться о финансах. Москва. Октябрь. У Эдуарда Проскурова все валилось из рук. Его налаженная, размеренная жизнь пошла прахом. Он не ожидал от себя таких бурных эмоций, думал, что все переживания и душевные драмы остались позади шумной боевой молодости, которая началась в казарме Рязанского десантного училища, где они со Смирновым впервые встретились и продолжалось в подразделении спецназа на жарких дорогах Хавказа и прочих не менее горячих местах. Эдик воевал умело и храбро, но по истечении нескольких лет понял, что ввязался не в свое дело. Любовь к оружию, к искусству и к красоте боя он ошибочно принял за желание этим самым оружием пользоваться непосредственно для убийства людей. Чтобы убедиться в собственном заблуждении, надо было попробовать. Настоящая война пришлась Проскурову не по душе, и когда их подразделения расформировали, он подал рапорт на увольнение. В период смуты никто не дорожил кадрами, и Эдик вернулся к гражданской жизни. Он решил заниматься торговлей оружием, для чего обратился к приобретенным во время войны связям. И снова понял, что попал не туда. Однако запущенная машина опасного бизнеса работала, и остановить ее было Эдику не по силам. Спрыгнуть на ходу тоже не получалось. Лишь с огромным трудом ему удалось кое-как расторгнуть договоренности и уйти в сторону. В течение года господин Проскуров скрывался у бывшего школьного товарища на таежной делянке близ затерянного в лесах поселка Теплый Ключ. Пацан, с которым Эдик сидел за одной партой, ударился в религию, уехал из Москвы в таежную глухомань и работал там лесничим. Изредка от него приходили письма по обратному адресу на них, и нашел Проскуров школьного друга. Тот принял гостя радушно ни о чем не спрашивая. — Живи сколько надо, — сказал. — Ружье у меня второе есть, дичи в тайге полно. — Стрелять умеешь? — Умею, — хмуро ответил Эдик. — Опять стрелять, видно судьба. — А как же ты, божий человек, зверя бьешь? — Так ведь я для еды только, — не обиделся лесничий. — Сие не есть грех. Раз в два месяца Они ездили с делянки в теплый ключ за почтой и продуктами. Там на исходе лета с Проскурову в руки газета с заметкой о громком заказном убийстве в столице. Он понял, что само провидение избавило его от главного врага, и теперь можно вернуться домой. — Побуду у тебя еще месяц, — сказал Эдик бывшему однокласснику. — Подумаю, как жить дальше. Оно полезно бывает, — с пониманием кивнул тот. Таежное житье наводило на философские мысли. Лесничий больше помалкивал, за веру не агитировал, идеологию Иисуса Христа не навязывал. Проскуров тоже ему вопросов не задавал, решил сам определяться. — Грехов на мне много, — сокрушался он иногда. — Хочу жить с чистым сердцем. — А как? В городе не получается. Оставайся здесь, место хватит. Неа, не смогу. Скучно, — качал головой Эдик. Тихо тут, как в раю. Видать, я для пекла родился. Передохнул и довольно. Через месяц лесничий проводил его до поселка, попросил знакомых геологов подбросить друга до станции. В поезде Проскуров беспробудно спал, и снились ему перестрелки, погони и засады, боевые соратники, ночные вылазки. Когда подъезжали к Москве, бывший спецназовец осознал, что его война так и не окончилась. «Нет, хватит», — прошептал он, спрыгивая на платформу. «Пора мечи менять на Орала. Займусь-ка я мирной коммерцией». Нажитый с риском для жизни полулегальным путем капитал, позволил Эдуарду открыть два небольших магазина «Егерь» и «Арсенал». Он продолжал продавать охотничье оружие, разные приспособления для охоты и рыбалки, туристический инвентарь. Дела пошли славно, бизнес расширялся, господин Проскуров осуществлял новые проекты, с головой укунувшись в процесс предпринимательства. Его частная жизнь отличалась разнообразием, Офис поездки, дом застолья, изредка сауна. Ты что, от себя бежишь? Однажды спросил Проскурова его партнер. Или забыться хочешь? Я от войны бегу. Как взгляну на оружие, на ружье классное или нож, руки чешутся. Нет-нет, да и мелькнет воспоминание о боевых буднях. Рожденный сражаться, торговлей успокоиться не может. Почему же тогда из спецназа ушел? Убивать не нравится. Непонятный ты, мужик Проскуров. То говоришь, рожден сражаться, то убивать тебе не по вкусу. Так не бывает. Я и сам запутался, соглашался Эдик. Разобраться в себе не могу. Душа, наверное, темная. Руки к оружию тянутся, а сердце по любви тоскует. Бытие вообще штука сложная. — Вот скажи, что в тебе сильнее — любовь к жизни или страх смерти? — Черт его знает. То — То-то. — Жениться тебе пора, Эдуард Степанович. Семья — хорошее лекарство от лишних размышлений. Господин Проскуров легко вступал в связи с женщинами и также легко их обрывал. Но жениться не торопился. жена по его представлению, должна была быть красивой, умной, скромной, бескорыстной и целомудренной, чистой, как Мадонна, то есть до брака, чтобы с другими мужчинами ни-ни, без шалости. А где такую взять? Периодически его знакомили то с одной, то с другой претенденткой в невесты. Эдуард охотно начинал ухаживать, но неизменно разочаровывался. Женщины попадались красивые, но недалекие, и так откровенно рассчитывали на его деньги, что становилось противно и обидно. Выходит, кроме кошелька, у него нет никаких достоинств. «Ну ты переборчивый жених!» — подтрунивали над Проскуровым приятели. «Ищешь ангелова плоти?» «Смотри, нарвешься!» После таких разговоров он становился еще осторожнее, еще подозрительнее, и в конце концов почти смирился с неизбежным, с браком по расчету с нелюбимой, но мало мальски подходящей девушкой. Пусть уж не блещет умом, но чтобы была не распущенная и видела в муже не только источник средств существования, а хотя бы друга, если уж не возлюбленного. Встреча с Наной показалась ему неслыханной удачей. Все-таки не стоит подавлять свои желания, несмотря на то, что окружающие считают их завышенными. Каждая мечта имеет свое земное воплощение. Для него таким воплощением явилась Нана. Ее внешность, воспитание, характер, принципы были выше всяких похвал, Она затмила собой тот образ невесты, который создал в своем воображении господин Проскуров. Это стало любовью с первого взгляда, существование которой он решительно отвергал. — Нана, необычная девушка, — думал Эдик, — она послана мне Богом. Он так растрогался, что написал письмо лесничему в тайгу и получил от него благословение. Раскурову пришлось побегать за Наной, пока он сумел завоевать ее расположение. Девушка не торопилась отвечать ему взаимностью. Она предъявила еще более строгие требования к будущему супругу, чем можно было ожидать. — Я люблю тебя, — твердил Эдик, пребывавший до сего момента в полной уверенности, что таких слов он никогда и никому не скажет. — Любовь в романах. А в жизни симпатия, привязанность, половое влечение. С Наной все складывалось по-другому, и сам Проскуров стал другим, нежным, сентиментальным и страстным. Правда, страсть нужно было сдерживать до свадьбы. Он сходил с ума от ее гибкой талии, маленькой груди глаз, ресницы, кос, шелковистых, густых, слегка вьющихся. Такие косы он видел на Кавказе у молодых чеченок, а в Москве ни у кого. Проскуров сделал на предложение и получил отказ. Это его ошеломило. Казалось, девушку не интересовали ни его деньги, ни его страдания. Сначала она отказывалась даже брать подарки, мелочи, духи, недорогие украшения, книги по искусству. Это обязывает. С холодноватой улыбкой говорила она. Эдик клялся и божился, что ни о каких обязательствах речи не идет. С трудом, со скрипом и приложением колоссальных усилий с его стороны, лед тронулся. Нана проникалась к нему тем чувством, которое он хотел в ней вызвать, но боялся назвать любовью. Проскуров безумствовал. Она же смущенно опускала черные, как смоль, ресницы, краснела. Из-за какой-то дикой, глупейшей ревности он не знакомил Нану ни с друзьями, ни с родственниками. Боялся спугнуть счастье. «Поженимся тогда», — как заклинание повторял Эдуард, «познакомлю ее с мамой, съездим к ее родителям в Тбилиси». Заговаривать о женитьбе во второй раз он не осмеливался. Любовь к Нане до неузнаваемости изменила господина Проскурова. Он пустил дела на самотек, чего раньше себе не позволял, находился в постоянном возбуждении и мечтал об этой девушке. Она вела себя странно, избегала оставаться с ним наедине, неохотно соглашалась появляться вместе в общественных местах. У Эдуарда даже закралось подозрение, что у Наны есть в Грузии жених, Он прямо спросил ее об этом. «Не выдумывай», — улыбнулась Нана. «Ты привык общаться с вульгарными, бесстыжими женщинами, которые озабочены сексом. У них одна цель — любой ценой отхватить состоятельного мужа. Я же дала себе слово, что выйду замуж только по взаимной любви. У нас не принято допускать вольностей до свадьбы». Ее оговорка дала Проскурову надежду. Замирая от сладостного предчувствия, он снова рискнул предложить Нане руку и сердце. На сей раз она согласилась. «Не будем устраивать пышных торжеств», — попросила невеста. «Любовь не выставляют на показ. Интимное должно совершаться тайно». Они поехали в Грузию. Нана показывала жениху храмы и монастыри в горах, легендарный терек, воспетые поэтами места. Она читала стихи, написанные влюбленным Пушкиным. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, Шумит Арагва предо мною, Мне грустно и светло, Печаль моя светла, Печаль моя полна тобою». Эдик не имел большого опыта отношений с женщинами, он не переживал отчаянных романов, а общался с дамами легкомысленными свободного нрава. Они любили выпить, вкусно поесть, выкурить сигаретку и предаться бурным ласкам в мягкой постели. Нана была не похожа ни на одну из них. Она казалась существом неземным, выросшим в заповедной тени величественных гор, женщиной-эльфом, феей, сотканной из лунных туманов. Ее душа только чуть приоткрывалась перед изумленным взором Проскурова, а он уже млел от восторга. Он и не мечтал о такой супруге. Венчание в храме, сложенном из грубых природных камней, первая брачная ночь на твердом, застеленном шкурами и душистыми простынями ложе, в тишине, существующей до начала времен, молодое виноградное вино, обжигающее губы, одинокая свеча на деревянном столе. Робкие, стыдливые ласки молодой жены затмили сознание Эдуарда. Ни одна самая опытная, самая изобретательная девица не заводила его так. Ветер шелестел в кроне старого ореха. Звезды за окном, крупные, непривычно близкие и яркие, отражались на заснеженных хребтах, словно лучи из очей первозданной вселенной. Знакомство с читой Метревели, родителями Наны, прогулки по Тбилиси, обеды в маленьких уютных ресторанчиках прошли, как в забытии. Прозрачный воздух гор, запах шкур, треск дров в каменном очаге, дрожание свечи, восторги и первые стоны любви намертво врезались в память Проскурова. В Москву он вернулся, Пьяным от наваждения, от страсти, помутившей разум, Нана завладела им безраздельно. Кто бы мог подумать? Недели, проведенные в городской квартире, показались ему искушением дьявола. Он больше не принадлежал себе. Все его помыслы, стремления, вся его жажда жизни сосредоточились на этой холодноватой, умопомрачительной женщине. «Княжна гор!» С заглавных букв, как он в шутку называл жену, похитила его душу. Пир наслаждений оборвался внезапно и страшно. Однажды, вернувшись в обеденное время домой, Эдуард не застал Наны. Она не пришла ни вечером, ни на следующее утро. То, что чувствовал Проскуров, обзванивая ее немногочисленных подруг больницы и морги, не поддается описанию. Не обнаружив Наны среди мертвых и чуть успокоившись, он прошелся по квартире. Деньги, украшения, вещи, жены и даже ее документы лежали на своих местах. Замки на дверях были целы. Никаких следов пребывания посторонних в квартире он не обнаружил. Нана ушла без спешки, по-видимому, по своей воле, в том, что на ней было, с сумочкой в руках, словно в магазин или на прогулку, но... Во-первых, по магазинам они предпочитали ходить вдвоем, не говоря уж о прогулках. Во-вторых, она оказалась домоседкой. Она не увлекалась утомительной беготней по городу, имела весьма ограниченный круг знакомых, терпеть не могла ходить в гости или сплетничать с подружками. Куда она пошла посреди дня? Зачем? Что с ней могло случиться?» Раскуров пытался разыскивать ее своими силами, привлекая охрану и пользуясь старыми связями. Он надеялся, что если Нану похитили, то ему будут звонить и требовать выкуп, ставить какие-нибудь условия, ничего похожего. Подавленный, убитый горем супруг принимал реальность за кошмарный сон или дурную шутку. На третий день начальник его охраны посоветовал обратиться к классному профессионалу. Лучше к частнику. Эдик вспомнил о Смирнове. Насколько же он выбит из колеи, если до этого мысль о Славке не пришла ему в голову?